Хемлинцы и чужестранцы все бежали вместе, но сейчас, как ни странно, никому, по-видимому, не хотелось врезать другому по голове. Сегодня, может быть, никто не испытывал к другому недобрых чувств. Всех объединяла единая цель. Усмехнувшись, Рант отвернулся от окна. Не считая того дня, когда войдут Эгвейн и Перин,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 только-только начавшего подниматься по лестнице мастера Гила. «В городе кто-то выспрашивает о вас», — сказал содержатель, не вынимая трубки изо рта. Ран почувствовал нахлынувшую надежду. Распрашивает о тебе и тех твоих друзьях по именам, по крайней мере, о вас, юноши. Судя по всему, более всего разыскивают трех парней». Надежда сменилась тревогой. «Кто?» — спросил Ранд. Он не мог сдержаться, чтобы не бросить взгляд в оба конца коридора. Кроме Ранда и мастера Гила в нем никого не было. От выхода, ведущего в переулок, до двери в общую залу. «Имени его не знаю, просто слышал о нем. Рано или поздно я узнаю о большинстве дел в Каймлине Какой-то нищий». Хозяин гостиницы хмыкнул. «Был сумасшедший, как я слышал. Даже пусть так, он может получить во дворце милость королевы, даже если дела приняли такой оборот. По праздничным дням королева раздает ее из собственных рук, и никому никогда не было отказа, даже в столь тяжелые времена, как сейчас. В Кэмлине нет нужды никому нищенствовать». «Даже человека, на которого имеется ордер на арест, нельзя взять под стражу, пока он принимает милость королевы». «Друг Тёмного?» — нехотя выдавил Рант. «Если друзьям Тёмного известны наши имена...» «Ты слишком забиваешь себе голову друзьями Тёмного в юноше? Вне всяких сомнений они есть вокруг». Но нет никаких оснований полагать, будто город кишит ими только потому, что белоплащники перебаламутили всех. Знаешь, что за слух пустили нынче эти идиоты? Странные типы, можешь поверить? Странные типы таятся ночью за городскими стенами. Содержатель гостиницы рассмеялся, и огромный его живот затрясся в такт смеху. Ранду же было не до смеха.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 А при всей своей бычьей громоздкости двигался он с кошачьей грацией. Лангвин также полагал, что королева Моргейс — само воплощение света или нечто близкое к этому. Вокруг благословения королевы мастер Гил расставил сдюжину таких молодцов.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 Ранд влился в людской поток. Он заметил тех двоих, о которых упоминал мастер Гил. Они стояли через улицу от гостиницы, взобравшись на бочки, чтобы смотреть поверх толпы. Вряд ли они могли заметить, как Ранд вывернул из переулка. Эта парочка не делала секрета из того, чьей партии отданы их симпатии.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 Белые же заявляли, что королеву, якшающуюся с соседой и Тарваланом, нужно винить за все беды в стране, за непогоду и невзошедшее зерно, может, даже и за лже дракона. Ранду вовсе не улыбалась влезать в кеймлинскую политику. Только теперь было уже поздно. Нельзя сказать, что выбор он сделал сознательно. Это произошло случайно, но уже произошло.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 Двумя днями ранее никто не осмелился бы на подобное. Более того, — сообразил Ранд, — люди, которые толкнули белоплачника, носили на шляпах белые кокарды. Считалось общеизвестным, что белоплачники поддерживают тех, кто выступает против королевы и ее советницы Айседой. Но теперь это не имело значения. Люди поступали так, как раньше и помыслить-то не могли.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 Он казался скорее изваянным скульптором, а не просто построенным, как обычные здания. Мимолетный взгляд на дворец, Иранд понял, что ближе к чуду ему не подобраться. Никому не было позволено приближаться к дворцу. По обочь дворцовых ворот выстроились алые шеренги, по десять человек в глубину.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 Он был доволен. Когда мимо проведут лже-дракона, он будет настолько близко к нему, что ясно увидит лицо этого человека. Через улицу и чуть дальше, в стороне ворот в новый город, по плотно сбившейся толпе пробежала рябь. Вдоль изгиба закружился людской водоворот, подавшись назад, что-то пропуская. Это вовсе не походило на тот круг. Пустого пространства, что образовывался возле белоплашников в любой день, кроме сегодняшнего. Сейчас люди от чего-то испуганно шарахались, они отстранялись, уступая дорогу неизвестно чему, отворачивая искаженные отвращением лица, но все равно посматривали уголками глаз, пока это не проходило мимо. Вокруг Ранда тоже заметили волну беспокойства. Людским массам, настроенным на появление дракона, делать было совершенно нечего, кроме как ждать. И вот они обнаружили хоть что-то, заслуживающее внимания. Рант услышал размышления вслух о возможной причине волнения. От Айсседой до самого Логайна, да еще несколько более непристойных предположений, вызвавших грубый смех мужчин и презрительное фырканье женщин.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 перебирая ногами. Нищий! Какое бы злосчастье ни вело этого человека, чтобы вот так обнаружить Ранда, юноша вдруг почувствовал уверенность в том, что приспешник темного тот или нет, встречаться с этим человеком лицом к лицу ему совсем не хочется. Взгляд нищего Ранд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 Грант огляделся вокруг, раздумывая. Планировка внутреннего города была такова, а здания, если и имелись, были столь низкими, чтобы нигде и ничто не заслоняло задуманный архитектором обзор. Наверняка есть места, откуда можно увидеть процессию со лжедраконом». Даже если не повезет посмотреть на королеву, то уж лжедракона наверняка удастся увидеть. Порешив на этом, Рант отправился на поиски. В последующий час он обнаружил несколько подходящих местечек, причем каждая оказывалось забито людьми, которые решили не лезть в давку на улицах по пути следования процессий. И стояли они чуть ли не щека к щеке.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 «Логайн и его конвой уже в Кеймлине, уже на пути к дворцу!» Приуныв, Ранд бродил по почти опустевшим улицам, все еще пытаясь, хотя и без прежнего энтузиазма, найти какую-нибудь возможность увидеть Логайна. Взгляд юноши упал на поднимающийся над улицы, по которой он шагал, склон. Там не было никаких домов.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 Но немного дальше, над верхушками крыш, Рант различал шпили дворца, увенчанные развивающимися на ветру стягами с белым львом. Он не был уверен в том, где проходит изгиб на невидимой ему части улицы, обегающей хом. Но юноше пришла вдруг в голову идея. Стена на вершине холма.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 За трубачами вышагивало грохоча столько же барабанщиков. Затем появились стяги Кемлина, белые львы на красном, их несли верховые. Следом солдаты Кемлина, ряды, ряды, ряды всадников, доспехи сверкают, копья гордо вознесены, на ветру трепещут темно-красные выемпелы. Тройные ряды копейщиков и лучников располагались по флангам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 Золотые пчелы Илиана, три белых полумесяца Тира, восходящее солнце Кайриана, другие, множество других, стяги государств и городов и великих полководцев со своими трубами, со своими барабанами, славящими их величие и триумф. После Логайна все это вызывало разочарование и усмешку. Рант отклонился чуточку назад, стараясь бросить напоследок еще один взгляд на человека в клетке. Он же побежден. Свет! Он бы не оказался в этой проклятой клетке, если б не был побежден. Ранг чересчур подался назад, оскользнулся и уцепился руками за гребень стены, подтягиваясь вновь в устойчивое положение. Теперь, когда Логан исчез из виду,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 И смеющийся Логайн погнал Ранда в кружащийся волчком мрак.